Глава 12. Хозяева нашего времени. Мотивация имеет значение. В начале 1990-х одна крупная фирма, образцово заботящаяся о своих сотрудниках, наняла американского социолога Арли Хокшилд. О свободе, с которой сотрудники этого предприятия могли регулировать свое рабочее время, другие могли только мечтать. А требования, о которых я говорил в предыдущей главе, в этой компании были полностью выполнены. Каждый мог организовать свое рабочее время так, чтобы оно наилучшим образом соответствовало его жизненной ситуации. Эта компания, описанная под псевдонимом Амерка, особенно старалась облегчить жизнь работающим родителям. Она предоставляла возможность работать неполный день, гибкий график, разделение работы, работу на дому, отпуск для родителей. Все, о чем мечтает каждая мать или отец. Но эти предложения почти никто не принял. Не более 4% работников с детьми сократили свое рабочее время. 1% людей занимался работой дома за письменным столом. Остальные мужчины и женщины в лучшем случае пользовались возможностью на время работы оставить детей в принадлежащем компании детском саду. В остальном они продолжали придерживаться 9 или 10 часового рабочего дня, как принято в США. Свою семейную жизнь они организовывали вокруг долгих часов работы в офисе. При этом они жаловались на с трудом выносимую гонку и муки совести по отношению к детям. Будни работающих родителей выглядят перенасыщенными, как уже было описано в предыдущей главе, и этому обычно есть масса причин. Но опыт компании Амерка был особенно интересен тем, что ее сотрудникам, даже если они сокращали свое рабочее время, можно было не опасаться за карьеру. Их рабочее место было гарантировано, и большинство руководителей честно старались поддерживать отцов и матерей. Таким образом, очень важное, снимающее стресс ощущение контроля над собственным временем было, по крайней мере на работе, полностью обеспечено. Но все же сотрудникам Амерка явно чего-то не хватало. Чтобы разгадать эту загадку, компания и пригласила социолога Хокшилд. Она опросила 130 сотрудников, от генерального директора до сборщика на конвейере, и изучила, как они работают и живут. Спустя несколько месяцев тихого наблюдения она пришла к неприятному заключению. Традиционное соотношение между семьей и компанией у сотрудников Амерка было перевернуто с ног на голову. Общение с партнером и детьми они воспринимали как напряженную борьбу за внимание и домашнюю рутину. А работа превратилась в приятный досуг. Благодаря современным методам управления они почувствовали важность своей работы и даже могли влиять на принятие решений. Работа приносила удовольствие и большинство сотрудников завели там друзей. Не семья, а компания стала в их жизни островком спокойствия. Менять такую обстановку на нытье детей и супружеские ссоры казалось им не особо привлекательным. У сотрудников Амерка пропал стимул проводить больше времени с детьми и партнером, а если их мучила совесть, у них всегда находилась отговорка, что на работе много дел. Так оно и было, и не потому, что компания жестко требовала присутствия в офисе, а потому, что сотрудники всегда проявляли готовность поработать сверхурочно. Бегство от домашнего стресса уже давно обрело собственную динамику. Чем больше времени сотрудники проводили в офисе, тем больше накапливалось домашних проблем, и тем утомительнее казалось уделять внимание партнеру, а особенно детям в те немногие дневные часы, что оставались свободными. Единственным способом как-то с этим справиться стал все более лихорадочный темп. Сотрудники Амерка выполняли в домашних условиях такой объем работы, который сделал бы честь любой фабрике 19 века. Конечно, дети пытались вмешаться в строгий режим. И тем способствовали усилению соблазна все дольше укрываться в стенах компании. Сотрудники Амерка могли распоряжаться своим временем как угодно, о чем большинство трудящихся может только мечтать. Но они не знали, как воспользоваться своей независимостью. То, в какую ситуацию они себя загнали, опрошенные осознали только во время долгих бесед с социологом. Им было нелегко признать, что они сами создали свой цитнот дома. А главное, почему они это сделали? В июле 2005 года лондонский журнал The Economist писал о том, как карманный компьютер BlackBerry соблазняет своих пользователей везде и всюду проверять электронную почту. Тогда один читатель саркастически ответил. А может, мы любим работу больше, чем хотим это признать? А может, время, которое крадет у нас в Блэкбери дома, на выходных или в отпуске, это на самом деле возможность отдохнуть от визжащих детей и ворчливых партнеров? Может, это наш островок спокойствия в личной жизни? И вы удивляетесь, что мы от него зависим. Как мы путаем нагрузку и удовольствие? Нет времени на что-либо. Как правило, означает, что в данный момент нам важнее другое. Эта фраза воспринимается как удобное оправдание, и иногда так оно и есть. А иногда все не так просто. Чувствовать себя загнанным неприятно. Человек ощущает обязанность, например, заботиться о детях, но ему не хватает для этого мотивации. Отсутствие мотивации, которое можно назвать просто нежеланием, является третьим большим пожирателем времени, ответственным за ощущение постоянной гонки после неумения концентрироваться и стресса. Чем мы свободнее от внешних ограничений, тем важнее становится внутренний мотив управлять временем. Исполнительная функция, менеджер нашего мозга, планирует действия во многом автоматически, но она ориентируется на наши желания. Мы постоянно мониторим окружающую среду в поисках стимулов, которые сулят нам удовольствие, и прежде всего мы ищем еще больший комфорт, чем тот, которым мы уже насладились. Все новое имеет особую привлекательность, поскольку нам еще неизвестна его ценность. Объектом интереса может стать буквально все, от коллеги, готовой поболтать у копировального аппарата, до вывески кафе-мороженого. Как только мозг определяет желанную цель, срабатывает так называемая система вознаграждений. Примечание. Здесь я употребляю общепринятый термин. В книге «Формула счастья» я рассуждал о том, что эту систему правильнее называть системой ожидания, поскольку она обрабатывает информацию об ожидании вознаграждения, а не о самом вознаграждении. Она состоит из различных центров в среднем мозге, нижней части коры головного мозга и префронтальной коре. В нервных путях, которые соединяют эти области, выделяется нейромедиатор дофамин. Во-первых, это заставляет нас сосредоточить внимание на многообещающем стимуле. Вот внезапно вспыхнула яркая реклама кафе Джелати. Во-вторых, новая цель продвигается вперед в очереди ваших намерений. Теперь человек готов сделать небольшой крюк за малиновым мороженым. Единственное, что могло бы его сейчас остановить, это еще более сильная мотивация. Например, страх, что он не успеет купить билет в кино на вечер. Если такого стимула нет, не поддаться искушению невозможно. Почему некоторые тянут до последнего момента? Часто говорят, что время как деньги, нужно инвестировать как можно выгоднее, но этот совет трудно увязать с человеческой природой. Разумный инвестор держит в поле зрения долгосрочные цели. Исполнительная функция каждую секунду взвешивает, как приятнее провести время. Этот механизм объясняет любые загадки, например, почему свободное время, когда оно наконец появляется, мы так легко тратим впустую, и почему нам никогда не удается приступить к проекту вовремя. Любая работа завершается только тогда, когда она должна быть завершена, повторяют специалисты по психологии труда, и данное правило подтверждается экспериментами, которые заставляют задуматься, так как показывают, сколько у нас неиспользуемого времени. В одном американском исследовании испытуемые должны были составить слова из отдельных букв, как в игре «Эрудит». Медленный ритм никак не способствовал их сообразительности, даже наоборот. Чем чаще руководитель экспериментальной группы показывал записку с новым заданием, тем больше испытуемые предлагали вариантов решения. Никого явно не принуждали отвечать сразу же, но быстрый ритм участники расценили как то, что к ним предъявляют высокие требования, поэтому перестали отвлекаться. Только после того, как ученые начали давать новые головоломки каждые две секунды в безумном темпе, страх не успеть начал подавлять мыслительные способности испытуемых. И даже тогда они давали вдвое больше правильных ответов, чем при самом медленном ритме. Если нет стимула спешить, внимание тут же пропадает. Возможно, по этой причине, когда люди становятся безработными или выходят на пенсию, им требуется в разы больше времени для выполнения большинства видов деятельности. Один лишь возраст нельзя винить в появлении синдрома пенсионера, поскольку зачастую жизненный темп меняется уже через несколько недель после ухода с работы. Примечание. Поразительный пример этого эффекта описали австрийские социологи Мария Яхода и Пол Лазерсфельд в городе Мариенталь. Во время экономического кризиса 1929 года крупный местный работодатель, текстильная фабрика, развалилась. Яхода и Лазерсфельд показали, как безработные мариентали потеряли не только доход, но и чувство времени. Ученые отметили скорость передвижения этих людей по главной улице города. Скорость ходьбы безработных составляла менее 3 км в час, то есть они плелись даже не в половину, а еще дольше, чем целенаправленно шагающий пешеход. Бывало, что они просто останавливались и смотрели в небо. В журналах учета времени, составленных по просьбе ученых, они оставляли такие записи. 16-17 часов ушел за молоком. 17-18 часов шел домой из парка. То есть человек потратил 2 часа на дорогу в пару сотен метров. Исследователи пришли к неутешительному выводу. Все, кто знает, с каким упорством рабочие борются за увеличение свободного времени с момента основания профсоюзов, может подумать, что, несмотря на все страдания безработицы, неограниченное свободное время для человека все-таки является преимуществом. Но при ближайшем рассмотрении это свободное время оказывается трагическим подарком. Безработные, которым больше некуда торопиться, больше ничего не предпринимают и мало помалу скатываются в беспечность и пустоту. И, наконец, взаимодействие мотивации и внимания является еще одной причиной, почему традиционные методы тайм-менеджмента столь часто терпят неудачу. Благое намерение работать по своему плану в принципе относится к самым слабым видам мотивации. Как только звонит телефон или симпатичный коллега просовывает голову в дверь о ежедневном планировании, можно забыть бабочки в животе. Вознаграждение, обещанное когда-то в отдаленном будущем, может быть привлекательно для нас. Чтобы закончить учебу или позволить себе новый автомобиль в следующем году, люди готовы отказаться от ближайших удовольствий. А в надежде занять высокую должность, они многие десятилетия мучительно протираются сквозь политические структуры. На вопрос, что заставляет их это делать, португало-американский невролог Антонио Дамасио ответил. Как только мы начинаем думать о том, чего хотим достичь, организм создает состояние, словно это намерение уже воплотилось в реальность. Дамасио называет это соматическим маркером. Испытав небольшую дозу желаемых удовольствий и триумфов, мы уже получаем мотивирующий вкус награды. И наоборот, мы также эмоционально предвкушаем неприятности, которые на нас обрушатся, если отвлечемся и пожертвуем своей целью. На основе этих, чаще всего неосознанных побуждений, исполнительная функция принимает свои решения. Дамасио собрал множество косвенных доказательств того, что мы заранее неосознанно проживаем последствия своих решений. Например, когда человек подумывает о рискованном деле, у него учащается сердцебиение и выступает холодный пот. Удивительно, что признаки недоброго предчувствия появляются до того, как мы сможем сформулировать, в чем именно заключается опасность. Пациенты, у которых повреждена лобная доля головного мозга, из-за чего этот механизм перестает действовать, в принципе не могут принимать дальновидных решений. Они действуют импульсивно или не действуют никак. Им не хватает предвестников возможных последствий того, что они делают. Люди, страдающие расстройством внимания, в этом аспекте тоже показывают неважные результаты. Те, кто не представляют себе свое будущее, не способны распределять свое время. Для мозга, который плохо себе представляет будущее, крупные далекие цели менее ценны, чем небольшая награда здесь и сейчас. С другой стороны, если детям с расстройством внимания дарить приятную мелочь за каждое промежуточное достижение, их ограничение исчезнет, как по мановению волшебной палочки. То есть, если детей быстро награждать и таким образом мотивировать снова и снова, маленькие непоседы будут так же успешны в своих достижениях, как и их сверстники. Итак, полной концентрации на задаче можно достичь, когда перед нами стоит долгосрочная цель, настолько ясная и многообещающая, что сознание даже не позволяет себе отвлечься. Или же когда мы получаем небольшие бонусы, которыми можно насладиться через короткие промежутки времени. Подавляющую часть людей больше привлекает предвкушение летнего вечера на озере после работы, чем перспектива повышения по службе. В любом случае самоконтроль сработает лишь в случае ожидания выигрыша. Опытные руководители знают, что не существует универсальной мотивации, благодаря которой можно всех одинаково заставить работать. Одними движет перспектива денег, другими гордость за проделанную работу. Но какие соблазны удерживают нас от того, чтобы тратить часы впустую, это второстепенно. Гораздо важнее, насколько эти соблазны сильны и актуальны. Если у человека во время трудного задания перед глазами будут будущие результаты его труда, то предвкушение этого почти автоматически доведет до цели. Зачастую то, к чему мы стремимся, находится где-то вдали. Действие же определяется краткосрочными целями. Вот в чем в итоге заключалась дилемма сотрудников Амерка. Все родители, которых опросила социолог Хокшилд, хотели полноценных отношений со своим ребенком. Но когда перед ними вставал конкретный выбор, провести следующий вечер за многообещающим бизнес-ланчем или с семьей, они выбирали деловую встречу. В конце концов, им пришлось заново, шаг за шагом, открывать для себя радость общения с ребенком. Один из секретов управления временем заключается в умении сознательно укреплять мотивацию. Если жизнь кажется вам бесконечным и безрадостным списком дел, вряд ли вы справляетесь со своими делами. В управлении временем более эффективен тот, кто умеет получать удовольствие. Задыхающиеся богачи Даже имея абсолютную свободу в определении собственного ритма жизни, мы натыкаемся на естественные границы. В сутках не бывает больше 86 400 секунд, и в каждую из них внимание может быть занято только одним делом. Независимо от того, чему мы посвящаем мгновение, оно будет потеряно для чего-то другого. В жизни все можно приумножить, кроме времени. Это доказывает необычное открытие американского экономиста Дэниела Хаммермеша. Чем богаче человек, тем больше он страдает от нехватки времени. И дело не в культуре, поскольку ученый обнаружил данный эффект в Германии, Корее, США, Канаде и Австралии. Удивительно, что не происходит наоборот, ведь тот, у кого есть деньги, может заплатить другим, чтобы снять с себя основную часть забот. Хорошо зарабатывающий человек может освободить себя от надоедливых бытовых проблем, о чем другие только мечтают. Им доступны помощник по хозяйству, няня, секретарша, поездки на такси и билеты в бизнес-класс, избавляющие от очередей в аэропорте. Богатые люди часто сами определяют, когда и где хотят работать. Обычно они объясняют, что будучи менеджерами, врачами и юристами работали куда усерднее большинства людей и потому испытывали больший дефицит времени. Однако, проанализировав влияние разных профессий, Хаммермеш доказал, это не играет никакой роли можно сравнить людей с разным уровнем доходов, но с одинаковым количеством свободного времени. Например, две женщины трудятся по 8 часов в день, но первая – секретарша зарплатой в 2000 евро, а вторая – телеведущая зарплатой в 10 000 евро. Если проводить такие сравнения, выяснится, что при одинаковом количестве свободного времени преуспевающие люди чувствуют более сильную нехватку времени. Особенно ярко хаммермеш проиллюстрировал это, используя детали репрезентативного опроса. Примечание. Речь идет об опросе социоэкономической исследовательской группы SOEP, который немецкий институт экономических исследований ежегодно проводит среди 24 тысяч человек. Состоятельные люди жалуются на недостаток времени, даже если вообще не заняты какой-либо работой. Миллионерши домохозяйки испытывают постоянный стресс, хотя их окружают помощницы и садовники. Тем не менее, по сравнению с другими домохозяйками, они часто или постоянно испытывают нехватку времени. Примечание. В группе безработных женщин из 3% семей с самыми высокими доходами по стране 19% жалуются на частую или постоянную нехватку времени. Соответствующий средний показатель среди всех домохозяек составляет 14%. 39% самых богатых домохозяев считают себя счастливыми, не испытывая или практически не испытывая нехватку времени. В среднем этот показатель составляет 49%. По мнению Хаммермеша, проблема богатых в том, что у них слишком много возможностей. Менее состоятельным мешает делать все, что нравится, нехватка времени и прежде всего денег. Вряд ли бухгалтеру придется размышлять о том, как в ближайшие две недели приступить к давно назревшему ремонту личного бассейна, посетить Зальцбургский фестиваль и слетать на свадьбу бывшего коллеги в Лос-Анджелес. А успешному предпринимателю приходится решать такие задачи. Когда банковский счет ломится от денег, единственное, что мешает человеку осуществить его желание, это ограниченность времени. Соответственно, он более болезненно воспринимает его нехватку. Не зря в западных обществах нехватка времени считается признаком статуса. У кого есть деньги и влияние, считает, что его время стоит дороже. И так же, как некоторые покупают Порше, чтобы продемонстрировать свой успех, легко поддаться соблазну ради самоуважения, жить в постоянной спешке, показывая всему миру, насколько ты важен. Жажда большего. Если посмотреть на доходы людей в прошлом, все мы уже богаты. За последние 50 лет средняя покупательная способность выросла более чем в три раза. Не в последнюю очередь об этом свидетельствует армия электроприборов, призванных облегчить нашу жизнь. Однако злые языки социологов утверждают, что несмотря на стиральные машины с микропроцессорным управлением, электродрели и яйцеварки, мы так и не поняли, как сократить время на домашний труд. Мы вкалываем не меньше наших дедушек и бабушек, но добились не свободы, а лишь повышения качества жизни. Шторы идеально чистые, стенные крючки закреплены надежно, а яйца варятся ровно 3 минуты с точностью до секунды. Рост числа возможностей сразу повысил и притязание. Уже обязательным становится возить детей на грудничковое плавание и разыскивать в интернете дешевые рейсы в Ниццу. Из года в год европейцы испытывают все большую нехватку времени, хотя свободных часов у них не меньше, чем раньше. Нехватка времени стала ценой, которую мы платим за обилие предложений. Все высшие животные от природы запрограммированы на то, чтобы быстро привыкать к окружающей обстановке и стремиться к лучшему. Так устроена система вознаграждений – Стимул без цели, как называл его американский нейропсихолог Яак Панксеп, имеет чрезвычайно сильное воздействие на человека. Примечание. Нейробиологию человеческой ненасытности можно изучить в моей книге «Формула счастья». Съев газель, лев может лежать на солнце, пока снова не проголодается, а у гумо потребностей бесконечно много, и всегда им чего-то не хватает. Все, чего мы хотим достичь, требует времени. Поэтому каждый свободный час сразу наполняется новым занятием. Примерно так воздух со свистом заполняет вакуум. Если вы отмахнетесь, посчитав эту мысль банальной, то упустите из виду, как невыносимо трудно ее принять. Основная часть повседневной суеты случается только потому, что мы не готовы от чего-то отказаться. Мы так и не научились осознанно откладывать одно начинание, чтобы по-настоящему насладиться другим конце концов наше общество живет за счет того, что пробуждает потребности, а не подавляет их. Негативным эмоциям всегда проще застревать в сознании, чем радостным, так как это могут быть сигналы, необходимые для выживания. Поэтому тоска по тому, что из-за нехватки времени остается невыполненным, побеждает радость предвкушения того, что может стать реальностью. Жить значит выбирать. Роберт Музель в книге «Человек без свойств» описал своих современников начало прошлого века, когда впервые у широких слоев общества начал появляться скромный достаток. Все они страдали от страха не успеть все, не зная, что иметь время – это и значит не иметь времени на все. Посткриптум. За неделю до того, как приступить к той или иной задаче, задайте себе короткий вопрос. Нужно ли мне ее выполнять? Что случится, если я ее не выполню? Будьте честны, и вы удивитесь, узнав, сколько воображаемых пожирателей времени придет вам в голову.